Глава тридцать шестая Солнце жарило немилосердно, убийственно, как тем летом в Танендорфе. Это лето вообще чем-то неуловимо напоминало то самое, что двенадцать лет назад изменило историю этой земли и всю расстановку на доске. Хотя тот, кто стал причиной этих перемен, до сих пор не признался целой своей сути. Не как фигуры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 и слабого человека. Он обернулся назад, где за полосой леса осталось поле с выжженными остатками скошенной травы, что отчаянно пыталось вытянуться снова, вымогая последнюю влагу у земли, давно не видавшей дождя. Второй покос в этом году будет скудным. Каспар встряхнул головой, отгоняя ненужные мысли и приостановился, вслушиваясь, ловя отзвуки чуждого присутствия, от которого всегда начинали неприятно ныть зубы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 Да и вообще этот древний кусок человечины был поразительно добродушен сегодня. такими его прежде видеть не доводилось ни разу. «Как сказать?» — повторил маг. «Если б много лет назад мои люди не пытались отравить Десса, он не оказался б в этом лесу умирающим. Ведьма не подобрала бы его. Они не провели бы вместе несколько дней, и девчонка не родилась бы вовсе. Не судьба ли?» «Твои люди не пытались».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 И Каспар почти физически ощутил волну неприязни и досады, плеснувшую в этом голосе. «Его это не касается. Это и тебя касается лишь потому, что мне надобна помощь в определенной области, которая мне чужда». Он кивнул. Смысла в подобной откровенности не было. Никто никогда не предполагал, что их немногочисленные совместные предприятия имели под собою нерушимую основу в виде братской общности —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 И вот уже более года почти каждый житель города – вольный или невольный участник еретических богослужений. Я понял, что работа проделана немалая. Устал и язвительно заметил Каспар. Однако я далек от того, чтобы наслаждаться фактом тайной гадости, подобно разносчику, плюнувшему в пиво. Каков практический выход из всего этого? Планируется бунт? Подставить епископа конгрегатам? Подставить им весь город?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 Контролирует, развивает план на месте по ходу дела. Производит «correctorerum», так сказать. «Дословно, исправление вещей. Коррекция. Латинский». «В чем план?» — оборвал он нетерпеливо. «Кончай наворачивать круги. Итог будет каков». «И для итога мне нужен ты. Несомненно, задуманный в бамберге так или иначе завершится. Так или иначе даст мне то, что я хочу получить. Но для воплощения всей задумки...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 Каспар помедлил, заставив себя спокойно прошагать к торчащему из земли, к корявому старому пню, и основательно уселся, упершись ладонями в колени, затем кивнул. «Говори». «Ты слышал, что сейчас происходит в Гильвеции?» «Сбунтовавшиеся орты?» — уточнил он. «Не моих рук дело. Имперский фокт получил по заслугам. Иначе и не мог быть. И дальше пошло само. Возможно, приложил руку австриец». «О, поверь!»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 то есть ужасный, одно из принятых именований Одина, Батана. иг сухо поправил он, пытаясь не выдать хотя бы теперь своего замешательства, и старик с нажимом повторил. иг Разумеется, слухи есть слухи!» — продолжил чародей, демонстративно не замечая раздражения собеседника. «И слухам я бы верить не стал. Собственно говоря,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 — Можно найти себе другое тело. — В чем дело? — Чего ты не договариваешь? — Говори все, иначе я и пальцем не пошевелю. — Иг, что-то ищет здесь, — недовольно отозвался Мельхиор. — Если я верно истолковал его бред, пока я прикидывался не тем, кто я есть. Он все еще не распознал какие-то мои, скажем так, особенные уловки. В тех землях могло остаться что-то от давно исчезнувших альбов. Не знаю что. — Альб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 когда в последний раз ему доставался такой улов. Напомни ему об этом, сыграй на этом, расположи к себе. Вот и проверим, сто ли ты хорош, как о себе думаешь, или все, на что тебе хватает, это туманить мозги крестьянам до да студентам. «Что мне надо узнать?» Снова не ответив на выпад, уточнил Каспар. «Что такого может знать ватан, чтобы это могло понадобиться тебе? И что с этого получу я?»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 чтобы заключенными в ней тайными мог воспользоваться человек. «И?» — поторпел Каспар нетерпеливо, когда старый магу молк. Тот вздохнул. «Что непонятного? Я хочу ее получить. Хочу настолько, что даже готов поделиться с тобой тем, что в ней заключено. А к тому приложить еще и довесок, каковой вот-вот будет у меня в руках, и ради которого игрок работает в бамберге. Оружие!»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 — проговорил Мельхиор, сделанный торжественностью. — Ты ведь тех падших почитаешь за богов, или только тех, кто себя таковыми назвал, а остальные до богов не дотягивает Если ты продолжишь в том же духе, я встану, развернусь и вернусь к своим делам, а книжку, якобы написанную падшими ангелами, можешь и дальше искать сам, хоть до скончания веков. И так просто откажешься от возможности получить в свое распоряжение нечто большее,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 И ты помнишь, на какой ереси некогда попался бамберский епископ? — Ангел смерти, — повторил Каспар недоверчиво. — Вы с Петером хотите призвать ангела смерти? Да вы оборехнулись. — Я сказал, что речь идет об оружии, — напомнил Мельхиор. — Но я не сказал, что ангел смерти есть то оружие. Твое оружие — иг которому ты преподнесешь ангела смерти как желанную добычу